Глава сорок первая. Сборы. Щелчок замка на входной двери полоснул, как по голым нервам, переключая всю мощь моих эмоций в одну — обиду. Такую огромную, что она не умещалась в груди, будто всё пространство за рёбрами оказалось забито, распирающими изнутри, не дающими вдохнуть камнями. Неосознанно я оперлась о стену, сглатывая болезненный ком и часто моргая. «Ты же не собираешься сейчас из-за него разныться, а, пупс?» Насмешка в голосе Альфы мгновенно привела меня в чувство. "Нет, а то тебя ещё от радости пополам порвёт", огрызнулась я, отворачиваясь. "Переживаешь за меня? Стены перекрашивать не хочу". "Хватит стоять столбом", насмешливо фыркнув, снова скомандовал Альфа, собирая свои чёртовы вещи. "Мы едем ко мне". "С какой стати?" нахмурилась я. "С той, что я так сказал, и у тебя нет другого варианта". По правде так и есть, но это чрезмерное удовольствие на наглые рожи Риера бесило и наводило на определённые мысли. А может, может это вы на пару с рыжим придумали нарочно, чтобы меня к тебе затащить? Прищурилась, отступая подальше. Сказала чрезвычайно скромная дамочка, заявлявшая, что это я страдаю чрезмерным самомнением. Закатил глаза Альфа. Не льсти себе, Аврора. Аврора, опять. Так, сейчас это неважно. Тогда с чего ты нарисовался так, кстати? Пропадал не пойми где, а тут взял и выскочил с зубодробящей новостью, причём, надо же, как вовремя. А ты скучала по мне?» Ехидно поинтересовался Риер, склонив голову на бок и чуть поиграв правой бровью. Я шокировано моргнула и даже тряхнула головой. Считала дни своей свободы и нарадоваться не могла. «Отвечай!» «Или я с места не сдвинусь, и, чёрта, с два ты меня заставишь!» Риер поднял глаза к потолку и сдав, как ты меня достала вздох. «Во-первых, я не пропадал, а занимался сбором информации и прочими важными делами. Не всем же только по стрип-клубам шататься, выискивая неудачников с полустоячими, чтобы перепихнуться. Но о твоей озабоченности и неразборчивости позже поговорим. «Ой, да чья бы, прости господи, мычала!» Во-вторых, и в главных, если мой засранец-братец хочет что-то заполучить, а у меня есть возможность его обломать, то хрена с два я этого не сделаю. «Твой кто?» — опешила я. «Я велел тебе собираться», — отрезал Альфа. «Нет, погоди, он тебе на вид в отцы годится, насколько он старше». «Он младше, и начни уже шевелиться, Аврора». Рейр подошёл ко мне и подцепил пальцами из ящика розовой стринги, похоже, собираясь этим смутить и сбить с мысли. <смех> да размечтался. Я не прекратила расспросы, но сумку из шкафа достала, исключительно потому, что Альфа назвал меня по имени. Дважды. «Зачем нам ехать к тебе и на кой я сдалась в Идиду?» — спросила, торопливо укладывая вещи, в то время как он плюхнулся на спину на мою кровать. «А у тебя есть ещё местечко надёжное на примете к полнолунии, учитывая, что своё убежище рыжий засранец продал Видиду, и тебе светило туда войти, но чёрта с два выйти, не подчинившись». Он понюхал мою подушку и, нисколько не скрываясь, поправил у себя в паху. «Вот же скотина!» Стало опять бесконечно больно и обидно. «Сколько мы с Витрисом времени-то вместе провели!» Всего ничего, если подумать, но как-то я умудрилась к нему настолько привязаться, что его поступок ранил так и глубоко. Но почему? пробормотала я одними губами, отвернувшись к комоду. Слушай, Витрис изначально был сломлен очень давно, и такое полностью не проходит. Ему совершенно не вариант было выстоять под давлением. Мне почудились странные нотки в голосе Альфы, похожие на сочувствие. Я даже оглянулась на него, улавя на том, что он пялился на мою задницу и проводил при этом языком изнутри по нижней губе, будто смакуя отзвуки какого-то привкуса во рту. Риер тут же засёк, что я смотрела, и оскалился в злую хмылки. Это я к тому, что ты уже заколебала пахнуть так, словно собираешься распустить нюни. Я бабских слёз на дух не выношу. Нет, Ривет, я не собиралась. Могла бы сорваться в первый момент, но сейчас он миновал. Да и расклеиваться при свидетелях как-то не моё. Уж не при этом конкретном свидетеле точно. Ты всё ещё не сказал, какой интерес вам не твоему родственничку. Знаешь, я всегда считал, что к родственникам следует кого-то относить, исходя совсем не из общей ДНК. Ну да фиг с ним, пробормотал Риер, кажется, на секунду выпав из темы разговора. Сама прикинь, Двоедушный поставил печать тебе, а как внезапно оказалось, через тебя и остальным, кого Мурат вовлёк в круг сонмища. И вот что мы имеем в итоге? Куча едва обращённых щенков, совершенно неуязвимых в физическом и ментальном плане. Какой Альфа не захотел бы подгрести под себя такую диковинку, тем более что вокруг остро подпахивает какими-то назревающими неприятностями? Но зачем? Пф, пу, Аврора! Несколько лет тренировки Из команды таких припечатанных выйдет просто фантастическая личная охрана. Имея такую защиту, можно смело начинать полноценную экспансию с целью захапать под себя для начала весь город. Ну или сидеть себе спокойно, когда вокруг начнёт происходить какая-нибудь эпичная херня, и чувствовать себя защищённым. Знаешь, детка, большинство моих соплеменников весьма легковерны и даже невежественны в определённых вопросах. и поэтому прямо так и уверена в том, что защита двоидушного неоспорима и не имеет никаких изъянов и уязвимых мест. А она имеет, насторожилась я. Иссисно самодовольная улыбочка альфы была просто ослепительной. И если ты будешь хорошей девочкой, и я тебе это продемонстрирую. Хотя я это сделаю в любом случае и очень скоро. На самом деле мне прямо не терпится начать «Так что закончу свои чёртовы сборы, наконец». «Почему, мне кажется, всё, что говорит этот мужчина, как он смотрит и двигается, имеет пошлый подтекст? Наверное, потому, что он действительно есть всегда. В противном случае мне придётся думать, в противном случае мне придётся думать, что проблемы с сексуальной озабоченностью именно у меня». «Эй, я всё равно не понимаю», — уперлась я. «Как, собственно, можно что-то стоящее сотворить из кучи юнцов?» Если к тем, на ком печать нельзя применить физическую силу или давить на них морально, как управлять такой командой? Через тебя, гениальная ты моя. Как же? Пренебрежительно отмахнулась. Я уже и сама убедилась, что любое проявление агрессии, направленное против меня, обращается к источнику. А кто говорит о прямой агрессии Аврора? Сломать можно массой других способов. Альфа сунул руку под подушки и стал там шарить, похоже, что-то выискивая. Скажем, лишая пищи и воды, содержав без света и в полнейшей тишине, как долго ты можешь не пить? Насколько быстро начнёшь умолять хоть о капле и ради неё сделаешь, что прикажут? А сколько выдержишь в полной темноте, прежде чем присягнёшь на верность кому угодно ради единого солнечного лучика? Просто не открывать двери того убежища не было бы неким действием против тебя, и вся эта хвалёная защита твоего душного в такой ситуации подтирка для задницы. Я открыла рот, чтобы возразить, но ничего не шло на ум. Слишком уж отчётливо я вдруг представила себе многодневное пребывание в том самом бетонном мешке бывшего тира с дверями, в который можно было колотиться хоть до пенсии в полной темноте. Боже, неужели Витрис действительно осмысленно собирался обречь меня на такое? Где были мои глаза и интуиция? Впрочем, если бы у меня вообще была эта долбаная интуиция, то я бы и по сей день жила, понятия не имея о существовании оборотней, полудемонов и прочей связанной с этим фигни. Я, как посмотрю тебя, прямо распирает от радости по этому поводу, проворчала я, дёргая застрявшую на сумке молнию. А я должен притворяться, что это не так? Альфа подтянул сумку к себе и аккуратно застегнул заартачившийся баул. Ты выбрала его защиту, не мою. Так что извиняться за то, что твой выбор оказался косячным, а я тебя ткнул в это, не собираюсь. Как будто он в принципе в курсе, что такое извиняться. Ты вообще не предлагал мне никакой защиты, огрызнулась я, пусть и немного кривя душой, потому что бесит. Не предлагал, возмутился Риер. А то, что я сказал, что ты можешь звонить мне в случае неприятностей и предложил перекантоваться в полнолуние у меня в обмен на секс. Я люблю секс. Тебе тоже со мной понравилось, так что нормальный такой обмен. Недоумённо пожал он плечами. В чём проблема-то? Нет, не нормальный. Но есть ли смысл пытаться донести это до его сознания, точно зная, что всё равно не буду услышана? Ты издевался надо мной постоянно, в том числе и тогда, когда я позвонила. Прямо уж издевался. А в том конкретном случае проявил немного раздражения, потому что был слегка занят, окучивая очередную на всё готовую дамочку. Я звительно скривилась я, а Риер сел и стал заглядывать в ящики моей прикроватной тумбочки. Какого чёрта он там ищет?» «Я работала, и у меня свои методы для этого», — невозмутимо ответил он мне, продолжая своё странное занятие. «Естественно, секс — один из них». «Почему нет, если это хорошо для дела?» Альфа слез с кровати, наклоняясь и заглянул под неё. «Потому что это гадко», — сказала я его заднице. «Ну, я бы так не утверждал, чаще всего очень даже приятно». Отбил он очень сильно, искушая меня отвести ему хорошего пинка в таком положении. Ты кобель, хам и беспринципный тип, бросила я ему в лицо, которым он всё же соизволил ко мне повернуться. Ты тоже не самый желанный подарок для мужчины, но я не особенно на это заморачиваюсь, учитывая, что нахожусь тут прямо сейчас. Риер подошёл к комоду и теперь рылся в его ящиках, выдвигая по очереди А всё потому, что умею находить положительные стороны, перевешивающие недостатки. Может, и тебе попробовать? И какая же у тебя положительная сторона? Весь я. Боже, меня уже тошнит от его наглой ухмылки. И где чёрт возьми ты спрятала этот грёбаный вибратор? Зарычав от раздражения, я плюнула и пошла на кухню собирать вещи Барса. Эй, я не говорил, что ты можешь взять с собой этого вонючку. Навис над моим плечом явившийся следом альфа. Куда я, туда и он, отрезала я, укладывая в пакет запас консервов. Теперь пришла очередь рычать риеру. Если этот махонатый скот нагадит мне в башмаки, я его к двери приколачу гвоздями и так и оставлю подыхать. Имея в виду: тогда не удивляйся, если следующим гвоздём окажутся прибиты твои яйца, предупредила я, презрительно фыркнув что-то. Рир закинул на плечо мою сумку и пошёл к входной двери, крикнув напоследок: "Жду в машине".